Часть вторая. винни -кло. Глава первая. Мир без детей — это мир без будущего. Что ж, я изо всех сил пыталась забыть прошлое. И к чему пришла? Эти мысли звучали в моей голове в такт шагам, которыми я мерила улицы, пытаясь забыть. Нет, не забыть. Я никогда не позволил бы образу сына поблекнуть в моей памяти и в то же время чувствовала, как какие-то мелкие детали уже исчезают во мгле времени. Его запах, карамель и ржавчина постепенно исчезает. Его как будто уносит легкий ветерок. Звуки, негромкое посапывание, которое слышалось до того, как звуки стали более резкими — Становится тише с течением дней, проходящих без него. А вот робкое ощущение полноты жизни, которое мы с Чарльзом испытывали, держа его на руках, оно никуда не уходит. Но меня беспокоит, что глубочайшая пустота, давящая, как гнет на мои руки, тоже никуда не денется. По улицам я брожу, чтобы притупить боль, а не для того, чтобы забыть. чтобы избавиться от тупой безжалостности, произошедшего со мной. Как будто бесконечно переставляя ноги, я могу смягчить остроту своих чувств. В течение недели я встаю на рассвете, чтобы смешаться с толпой, едущей на поезде. чансери лейн Сент-Полс, Олдгейт, Бэнг, Канари, Оорф... Серые улицы, обрамленные серыми зданиями, по которым серые люди идут на работу. Это мое тайное прибежище, куда я хожу просто, чтобы чувствовать, что я существую. В офисных кварталах вы редко наткнетесь на детские коляски и на женщин, толкающих их перед собой. Пешеход в лондонских деловых районах — это просто пешеход, а не мужчина, женщина или жена. И не мать. На этих улицах без детей я пытаюсь вспомнить, кто я есть на самом деле. Чувства никуда не исчезают, даже если мне удается на время избавиться от образов. И в моем сознании нет места ни для кого и ни для чего больше. Нет места для тех вещей, которые, как мне казалось, необходимы. Для людей, которые когда-то были мне не безразличны, для ошибок уже сделанных и секретов сохраненных. Может быть, именно поэтому я чувствую, как они рвутся выйти наружу после всех этих лет. По уикендам спрятаться гораздо сложнее. Я все время рискую наткнуться на людей, на счастливые семьи в полном составе, направляющиеся за покупками, в музеи и в театры, то есть в те места, где наслаждаются жизнью, Они мучаются ею. Иногда я гуляю возле нашего дома, но это нелегко. Если вы намеренно переехали в ту часть города, которую выбирают люди, планирующие завести семью. Мне и в голову не могло прийти, что мы будем чем-то от них отличаться. Отличаться от тех, кто возвращается домой с живым конвертом в автомобильном кресле, украшенном белой панамкой. И мы тоже вернулись из больницы с конвертом, только Чарльз засунул в него свою испачканную кровью рубашку. Вот с чем мы переступили порог нашего дома. Не могу сказать, что мне становится легче. Не могу даже сказать, что мне становится просто не так тяжело. Хотя физические признаки уже исчезли, целых две недели мои груди лопались от молока, и эта боль, похожая на ту, которую испытываешь, когда кто-то становится тебе на грудь коленями, воспринималась мной как облегчение. Как нечто, на чем можно было сосредоточиться, помимо постоянного тупого страдания. Кожа на животе оставалась растянутой многие месяцы, хотя наполняли его теперь только протеиновые коктейли, которые Чарльз безмолвно передавал мне. Я заставляла себя пить их, как горючее, поскольку хотела, чтобы мое тело вновь было готово. И это медленно, но верно происходит. После того, как я набрала потерянный вес, месячные вернулись, как будто растаял снег, и наружу пробились ростки крокусов, росших вокруг ствола дерева возле нашего дома. Лоснящиеся волосы начали свежеть. Непослушные молодые пряди, которые выпирают в стороны, когда я убираю волосы назад, единственное, что делает меня похожей на других матерей. Я вижу, как они зачесывают их, пытаясь как-то уложить, но свои я бесконечно накручиваю на пальцы. Они стали расти с его первым вздохом. Они доказывают, что он когда-то существовал, а их длина — свидетельство того, сколько мы с Чарльзом прожили в этой нашей новой жизни без него. Когда родился ребенок Марко, я попыталась порадоваться за нее, но когда она ничего не сказала... не предупредила меня, что собирается раструбить это онлайн, я поняла, что радоваться я не могу. Ее самодовольство вывело меня из себя. Она ведь даже не представляла себе, насколько ей повезло и насколько близко она была от катастрофы. Никто из рожающих мамочек не знает об этом, потому что их всех заранее уверили в том, что родить — это все равно, что вырвать зуб. И, скорее всего, в это надо поверить, потому что мысль о том, что появление на свет жизни, которую ты носишь в себе, может привести к ее или твоей кончине, наверняка сведет тебя с ума. А у дантиста вы никогда не встретите рыдающих пациентов. В самые черные свои дни я много думала о нашем сморго прошлом. Это было в те самые дни, когда я могла только тупо, не отрываясь, смотреть на те несколько его фото, которые были у меня в телефоне, пока не садилась батарейка или у меня не кончались силы. Уже не в первый раз я теряла людей, как раз собираясь начать с ними новую жизнь. И уже не в первый раз Марго вела себя так, словно ничего не произошло. Хелен появилась, когда нам было по шестнадцать. Она училась с нами в одном классе, но была на несколько месяцев старше и казалась нам с Марго... самой умудренной личностью из всех, с кем приходилось встречаться в нашем, сказать по правде, довольно немногочисленном кругу друзей и знакомых. У нее была копна темных волос, которые она коротко подстригала, а ее школьный галстук бодро и нагло висел на сторону. И через несколько недель я стала точно так же повязывать свой. Мы с Марго не привыкли делиться с кем-то обществом друг друга. В школе Святого Доминика нас больше никто не интересовал. Все остальные радостно смеялись нашим шуткам, но при этом их смысл доходил до них слишком долго. То есть это была та аудитория, с которой мы, я и Марго, мечтали расстаться как можно скорее. Марго была высокой и худощавой, именно на это позже запали ее коллеги в мире моды, а в школе многие из наших соучеников смеялись над ней. Женщине без бюста в Северной Англии приходится тяжело. У меня же были рыжие кудри. Этот крест мне предстояло нести всю жизнь. Каждое утро я тщательно закалывала их, и за день они успевали полностью растрепаться. Но то, чего нам не хватало с точки зрения внешнего вида, мы компенсировали чувством юмора. Мы думали настолько одинаково, Настолько тонко, что иногда казалось, что между нами существует телепатическая связь. Никто не мог рассмешить меня лучше, чем Марго. Даже Чарльз. Эту способность смеяться до слез, до колик в животе я оставила в прошлом вместе со своими учебниками и пеналом. Но во время учебы Марго было достаточно одного взгляда. Слегка приподнятой брови или этой идиотской шутки — когда она натягивала верхнюю губу на зубы и начинала быстро-быстро мигать, чтобы я зашлась в хохоте. И уже через несколько минут билась в конвульсиях на полу. В одну из четвертей учителя разделяли нас на каждом уроке по каждому предмету. Я с большой теплотой и волнением вспоминаю, как иногда болели мои щеки после переменки, на которой мы смеялись над какой-нибудь нелепейшей шуткой или придумывали нового героя для нашего репертуара. Эти приступы смеха всегда граничили с опасностью задохнуться, потерять над собой контроль, что, в свою очередь, вызывало ощущение растущей паники. Однажды я рассмешила Марго во время хорового выступления. Рассмешила до такой степени, что ноты, которые она выпивала, звучали как глубокий рев, отражались от стен зала и резко контрастировали с окружающими нас спетами «Сопрано», После этого любой из нас было достаточно пропеть начальные аккорды этой песни, и мы обе начинали трястись от смеха. Каждую перемену мы избегали от наших одноклассников вверх по спиральной лестнице, которая вела нас в пыльные репетиционные комнаты, расположенные под крышей главного здания школы, имевшего довольно брутальный внешний вид. Гениев среди членов школьного духового оркестра, старательно квакавших на своих кларнетах не было, Так что эти комнаты никто не занимал, и мы, устроившись на продавленном диване, записывали наши идиотизмы на грифельных досках и обдирали пузырящуюся краску вместе с кусками засохшей гнили со стен тайного святилища. А еще мы обнаружили проход в конце одной из комнат, в которой стояла расстроенная старая пианино. Это была небольшая, даже не в рост человека, дверь, Спрятанные за кучей двумерных коттеджей с двумерными соломенными крышами декорации для какой-то давней драматической постановки. Репетиционные студии были темноватыми, и только эта дверь открывалась навстречу яркому солнечному свету. Прямо у нас над головами располагались стропила гигантской стеклянной крыши столовой, а снизу доносился скрип стульев и позвякивание столовых приборов, выпускаемых местной фабрикой в Шеффилде по тарелкам. Это была даже не комната, а балкон, галерея для размещения музыкантов, идущая вдоль всего зала столовой, о которой, к сожалению, полностью позабыли из-за того, что в школе Святого Доминика не было никого, кого хоть с натяжкой можно было назвать музыкантом, не говоря уже о каких-то достаточно пышных мероприятиях, требовавших музыкального сопровождения. Для двух девочек, мечтающих вырваться из школы, вид остальных учеников, поглощающих безвкусные блюда, был одновременно и бодрящим, и удручающим. Мы лежали на животах так, чтобы нас не было видно сквозь перила, деревянные болясины которых были такими гнилыми, что многие из них сломались или вообще рассыпались в прах, и сплетничали о тех группировках учеников, что расположились под нами. Мы с Маргона учились прятаться, поднимая только головы над нижним краем перил, там, где балясины крепились к полу, и скоро выучили наизусть все прорехи, через которые нас могли увидеть. А еще мы научились ни в коем случае не опираться на перила они трескались и рассыпались при малейшем прикосновении. Сверху мы наблюдали, как устанавливаются временные связи, сводятся на нет дружеские отношения. и внимательно следили за проявлением самых диких манер поведения за столом. По очереди мы с Марго комментировали происходящее, как в документальном фильме BBC о дикой природе, и это нам настолько нравилось, что мы периодически останавливались, чтобы восстановить дыхание и промокнуть слезы на глазах. Там наверху, на балконе, мы свили себе гнездышко из школьных приколов и грез двух девочек из захолустного городишки. Мы с Марго очень редко общались с другими учениками. У нас был закрытый частный клуб для двоих. И к тому времени, когда появилась Хелен, прошли уже годы с последней попытки проникнуть в него. А Хелен и не пыталась. Наверное, именно это заинтриговало нас в ней. Она просто появилась в один прекрасный день. Насколько я помню, это была среда. Хелен была настолько особенной, что даже в школу пришла не в понедельник, Пришла и уселась особняком, пока учительница ее представляла. Она была заметной девочкой с веснушками, не толстой и не крупной, а женственной. Такой, какой мы с Марго станем только через несколько лет. Хелен не была вышена с ростом, но привлекала к себе внимание, потому что держалась очень прямо, с высоко поднятым подбородком. Глаза у нее были, как глаза на картине. Они смотрели на всех разом... но под разными углами. Ее карие и прожектора блуждали в поисках секретов, а тонкогубая улыбка как будто иронизировала над своей хозяйкой. Так вот, свой первый день Хелен провела не опустив глаза долу и пытаясь приспособиться к классу, а правильно отвечая на вопросы по биологии, французскому и географии, как будто ей было наплевать на то, что мы все о ней думаем. И только поступив в университет и встретившись там с выпускницами частных школ, я поняла, что закалила Хелен и превратила ее в уверенную в себе и взрослую девушку. Из тех, что редко встретишь среди шлакоблоков, типовых сборных домиков и вечно готовых к драке жителей района, окружавшего школу Святого Доминика. Сама она об этом никогда не говорила, а мы так и не догадались спросить. В классе никто, кроме нас, не знал, как положено вести себя в таких случаях, так что мы с Марго первыми представились ей на следующее утро. Я не просто так поставила Марго на второе место. Из нас двоих я была наиболее самоуверенной. Я назвала Хелен наши имена с таким видом, как будто вручала ребенку давно ожидаемый рождественский подарок. Выражение ее лица никак не изменилось, но в глазах промелькнули благодарность и любопытство. — Ну и как тебе здесь? — спросила я таким равнодушным тоном, на какой способна только шестнадцатилетняя девочка. В этот момент я опиралась на стол, за которым сидела Хелен, ожидая звонка на урок и читая, что подчеркивало ее статус новенькой. Марго топталась рядом, не зная, как ей встать, чтобы выглядеть одновременно и открытой, и занятой, то есть не слишком доступно. Одна из причин, почему в будущем она будет курить до 30 лет. «Неплохо, спасибо. Хотя новые друзья мне бы не помешали. А вы не хотите сходить в папекорн во время перерыва на обед?» Этими словами Хелен положила начало новой традиции. «Я видела, что Марго не может прийти в себя от того, как легко и просто новенькая превратила свои слабости, свою пассивность в силу и актив». Она произнесла это приглашение голосом настоящей светской львицы, хотя речь шла всего лишь о затрапезном кафе через дорогу от школы. «Я тоже никогда не забуду ту небрежность, с которой Хелен сделала это. Это ее мастерство сразу же привлекло меня к ней. Позже я часто задумывалась, осознавала ли новенькое, что манипулирует нами обеими, или это было ее естественное поведение». Неудивительно, что очень скоро Хелен оказалась в репетиционных вместе с нами. Я как раз бросила свой рюкзак на пол и устроилась на продавленном диване, а Марго уселась за древнее пианино, бесконечно нажимая на клавишу с самой высокой нотой и пытаясь отдалить сам звук от стука молоточка. «Ну и кого это черт принес?» — проворчала она, когда за дверью на лестничную площадку раздался громкий шум. Мы вскочили практически одновременно. Раньше нас здесь никто не беспокоил. Мы вообще не были уверены, что кто-то еще знает об этих помещениях. Согнувшись, в дверь вошла Хелен. Ее волосы были все в пыли, а на рукавах зеленого школьного пиджака висели обрывки паутины. В тот день я впервые увидела на ее лице выражение, не похожее на привычную для нее скуку. «Как здесь здорово!» Она провела рукой по каракулям, написанным на одной из досок. Ты что, следила за нами? подозрительно спросила Марго из противоположного конца комнаты. Конечно, следила. Ну да, простите, что испугала. Хелена зорно пожала плечами. Просто я хотела узнать, почему вас никогда не бывает на Ванче. Где вы в это время прячетесь? Она осмотрела зачуханную комнату с обрывками декораций. валяющимися по углам, и расстроенными музыкальными инструментами с порванными струнами, как будто это была сокровищница. «А кто-нибудь еще сюда приходит? Они просто не знают, что теряют». После этого сразу же заговорила Марго, что меня обрадовало. Сама я пока не решила, как поступить в подобной ситуации. Мы с Марго так много напридумывали о себе в этих репетиционных, что неожиданное появление Хелен... Выглядело как некое вторжение в нашу частную жизнь, а не как попытка стать членом нашего закрытого клуба. Это еще не все, сказала Марго и встала, отодвинув задники с одной стороны инструмента. Она открыла дверь недомерок, ведущую на галерею, и пригласила Хелен выйти. Только не выпрямляйся, не надо, чтобы тебя кто-то видел. Согнувшись, мы прошли вслед за Хелен и переглянулись у нее за спиной. Мне тогда показалось, что мы открыли дверь на нечто большее, чем просто балкон. Я следила за тем, как Хелен осматривается кругом. Над ней были громадные окна, выходившие прямо в небо, а под ней полные людей столовая. Я не могла не ощутить гордость или, может быть, самодовольство от того, что это мы показали ей все это богатство. — Это так круто! — выдохнула Хелен. «Боже, как же мы тут с вами повеселимся!» Лицо Марго, стоявшее у нее за спиной, опустилось. «Так почему же мы так удивились тому, что Хелен уже ждет нас, когда на следующий день поднялись по скрипучим ступенькам?» «Я подумала, что мы можем немного переставить мебель. Хелен уже успела притащить стул из передней и поставить крутящуюся музыкальную табуретку между пианино и диваном, как кофейный столик. «Так все выглядит по-новому!» и все стерло с досок. Голос Марго звучал так, как будто рот у нее был полон опилок. Она внимательно рассматривала стены, с которых исчезла наша написанная мелом Тарабарщина. Ты не имела права этого делать. Казалось, такой тон слегка удивил Хелен и в то же время произвел на нее впечатление. Ой, простите, я подумала, что это какие-то старые каракули. Мир? Я никогда не видела, чтобы Марго соглашалась с чем-то с меньшим энтузиазмом, чем в тот момент, но, казалось, это вполне удовлетворило Хелен, кукушку, которую мы с Марго впустили в наше гнездышко.